Люди держатся за свои пакостные воспоминания, за свои несчастья, их от этого не отвадить. Таким способом они заполняют свою душу. Несправедливость настоящего заставляет их во что бы то ни стало обмазывать дерьмом будущее. В глубине души они одинаково справедливы и подлы. Такова уж человеческая натура. Я переставал отвечать, тогда Робензон залился Раз молчишь, значит, сам того же мнения. Ради собственного спокойствия я дал ему микстуру от кашля. Его соседи жаловались, что он непрерывно бухтит и мешает им спать. Пока я наливал лекарство в бутылку, он выпытывал у меня, где это он мог подцепить такую хворобу. Ныл он, и когда я колол его солями золота. Знаешь, Я ничего не потеряю, если загнусь от уколов. Но я, разумеется, и в мыслях не держал применять сколько-нибудь рискованный метод лечения. Я хотел одного, чтобы Робинзон убрался. Глядя, как он таскается ко мне, я сам потерял последние остатки энергии. Мне и без того стоило черт знает каких усилий не дать с себя смыть потоку собственного невезения, не поддаться желанию раз навсегда запереться от всех, и я раз 20 на дню твердил себе за чем. А тут ещё слухай вечные его жалобы. Нет, это уж слишком. Нет в тебе стойкости, Робинзон, бросал я ему в сердцах. Женился бы, что ли? Может, это вернёт тебе вкус к жизни. Будь у него жена, он бы хоть чуть-чуть отвязался от меня. Он уходил, разобиженный. Мои советы, особенно такие, ему не нравились. Он даже не отвечал на мои слова в женитьбе, и то сказать, совет я ему дал дурацкий. Однажды в свободный от дежурства воскресенье я пошёл с ним вместе прогуляться. На углу бульвара Великодуши мы уселись на террасе какого-то кафе и взяли черносмородиновый с лимонадом. Разговор не вязался. На мне чего было больше сказать друг другу? В самом деле, для чего слова, когда и так всё ясно? Разве что для перебранки. По воскресеньям автобусы ходят редко, с террасы было почти приятно смотреть на бульвар прибрежный, отдохнувший. В бистро у нас за спиной наяривал граммофон. Слышишь? спросил Робинзон. Пластинки-то американские. Я сразу узнал эти песенки. Мы их слушали у Молли в Детройте. За два года, проведённые там, он не слишком глубоко врос в жизнь американцев, но его всё-таки трогала их музыка, которая помогает им в попытках сбросить с себя груз мучительной привычки каждый день делать одно и то же, позволяют впреплясать типа жизни, лишённой смысла. Медведи, что здесь, что там, Робинзон, раздумывая обо всем этом, долго сидел над своей черносмородиной. Со всех сторон понемногу поднималась пыль. Вокруг каштанов крутились неухоженные пузатые ребятишки. Их тоже притягивала пластинка. В сущности, никто не в состоянии сопротивляться музыке. С сердцем ничего не поделаешь, его всегда хочется отдать. нужно только уметь расслышать в любой музыке мотив не выразимый никакими нотами, но созданный для всех нас мотив смерть по воскресеньям у нас лавочки открывают просто из упрямства торговка домашними туфлями, например, бросает своё заведение и отправляется поболтать от одной соседней витрины к другой, с трудом волоча распухшие великозные ноги Из газетного киоска свисают уже слегка измятые и пожелтевшие утренние газеты, эти гигантские артишоки, начинающих жухнуть новостей. На них торопливо мочится собака. Киоскерша дремлет. Пустой автобус мчится в парк. В мыслях тоже наступает на конец воскресенья. Люди обалдевают еще больше, чем в будни. Они опустошены. Только что слюни не пускают. Но они довольны. Говорить им не о чем, потому что с ними ничего в сущности не происходит, а они слишком бедны, и жизнь, может быть, им опротивила. Если это так, молчание в порядке вещей. Не знаешь, что мне придумать, чтобы развязаться со своим ремеслом? Оно меня убивает, — вынырнул из своей задумчивости Робинзон. Очень уж мне охота с ним покончить, понятно? Хватит мне надрываться, как мулу. Я тоже хочу ходить гулять. Ты, случаем, не слышал, не нужен ли кому шофёр? У тебя ведь куча знакомых. Рабинзона одолевали воскресные мысли, мысли джентльмена. Я не посмел его отговаривать, внушать, что при таком лице нищего убийцы, как у него, никто не доверит ему свою машину, что он и в леврее, и без неё всегда будет выглядеть слишком необычно. Тебя послушать Так совсем руки опустишь, сделал он вывод. По-твоему, мне больше не выкарабкаться, не стоит даже пробовать? Ты всё дал дониш. В Америке я не сумел набрать темп. В Африке подыхал от жары. Здесь у меня не хватает ума. А я и сам это понимаю. Только всё это трепотня. Мне бы деньжат. Вот тогда бы Все во мне души не чаяли, и здесь, и там, и всюду, даже в Америке. Что, разве я неправду говорю? Да ты на себя самого погляди. Чего тебе не хватает? Маленького доходного дома. Напал дюжину жильцов с толстым карманом. Действительно так, — согласился я. Робинзон сам был ошеломлен тем, что без посторонней помощи сумел сделать такой капитальный вывод. Он с любопытством посмотрел на меня, словно я вдруг предстал ему в несыхом и намерзительном свете. А ведь если подумать, ты ещё в выигрышном положении. Продаёшь свои враки дохлякам и срать хотел на всё остальное. Над тобой никакого контроля, приходишь и уходишь, когда вздумается, словом, пользуешься свободой. Да, с виду ты мировой парень, а на самом деле Да ещё, сука. Ты несправедлив, Робинзон. А если так, найди мне место. Он упорно гнул своё. Пусть другие работают с кислотами. Мы опять пошли бродить по боковым улочкам. Под вечер Драннё вновь обретает сельский вид. Огородные калитки приоткрыты, дворы пустые, собачьи конуры тоже А ведь сколько лет прошло с тех пор, как в точно такой же вечер крестьяне покинули свои дома, изгнанные оттуда городом, который выполз из Парижа. От тех времён уцелело лишь несколько заплесневелых трактиров, которые уже никто не купит и которые оплетены чахлыми глициниями, спускающимися с крыши на красные от афиш стены. Барана висящая меж двух водосточных желобов проржавела насквозь. Это прошлое, которое никто больше не ворошит. Оно уходит само по себе. Теперешние обитатели Драннё слишком утомлены по вечерам, чтобы по пути домой интересоваться чем-нибудь, кроме того, что у них прямо под носом. Они просто набиваются целыми семьями в обветшалые общие залы трактиров и пьют. На потолке видны круги копоти от висячих ламп, качавшихся когда-то под ним. Весь квартал безропотно подрагивает от непрерывного гуда нового завода. Замшелые черепицы, подпрыгивая, скатываются на горбатую булыжную мостовую, которую не увидишь теперь, кроме как в Версале и во дворах почтенных старых тюрем. Робинзон проводил меня до маленького, всхолмленного складами городского сада, на шелудивых лужайках которого, между площадкой для игры в шары, забавы старикашек, бездарной статуей Венеры и песчаным холмиком, куда игроки ходят отлить, прохлаждаются бездельники со всей округи. Мы опять разговорились о том, о сём. — Понимаешь, меня гробит... что я не могу больше пить. Это была навязчивая идея Робензона. Как выпью, так меня так скручивает, прямо не втерпёшь, даже худо. И он тут же несколько раз рыгнул в подтверждение того, что рюмочка черносмородинной выпитая днём и та не прошла ему ударом. Чуешь? Мы расстались у его подъезда. Замок сквозняков, как он выразился. Он исчез. Я решил, что нескоро увижу его. Дела мои стали вроде как налаживаться, причём именно с этого вечера. Только в дом, где помещаются комиссариаты полиции, меня срочно вызвали дважды. Воскресными вечерами распаясывается всё: страсти, беспокойство, нетерпение, На воскресную вахту заступает самолюбие, да ещё в подпитии. После целого дня алкогольной свободы рабов начинают потряхивать, их трудно держать в узде, они фыркают, храпят и позвякивают цепями. Только в доме, где комиссарят, одновременно происходили две драмы. На втором этаже умирал раковый больной. На четвёртом случились преждевременные роды. с которыми акушерка не могла справиться. Почтенные матроны раздавали идиотские указания, полоща при этом полотенце за полотенцем. А между двумя промываниями ухитрялась сбегать вниз и сделать больному раком инъекцию камфоры по 10 франков ампула. Шутка? Денёк у неё выдался выгодный. Все жильцы дома провели день в капотах и без пиджаков. Лицом к лицу встречаюсь с события и поддерживая себя острыми блюдами. В коридорах и на лестнице разило чесноком и ещё более странными запахами. Собаки резвились, взбегая аж до седьмого этажа. Привратница считала своим долгом быть в курсе всего происходящего, она мелькала повсюду. Пила она только белое вино, находя что красное пустой перевод денег. Постановкой обеих драм на втором и четвертом этажах руководила, мечась и потея от злости и упоения, огромный акушерка в халате. При моем появлении она разом ощетинилась, и еще бы, с самого утра она чувствовала себя звездой. У нее все по струнке ходили. Как я не подлещивался к ней, как не силился держаться на втором плане, одобряя все, что она предпринимает, хотя на самом-то деле это были вопиющие профессиональные промахи. Мой приход и вмешательство сразу же внушили ей враждебность ко мне. Ну что поделаешь? Акушерка, за которой наблюдают, также приятна, как но кто еда. Просто не знаешь, куда её забагрить, чтобы она по возможности меньше тебе пакстила. Семьи выплескивались из кухни, заливали квартиру и первые ступени лестничных маршей, смешивались с со собержавшимися в дом родственниками. А уж сколько их было, толстые и тонкие, одни с анливыми гроздями скучивались под висячими лампами. Время шло, прибывали новые родственники из провинции, где спать ложатся раньше, чем в Париже. Эти были уже сыты по горло. Чтобы я не втолковывал им, как нижним, так и верхним, все встречалось в штыки. На втором этаже агония длилась недолго. Тем лучше и тем хуже. В момент, когда умирающий испускал последний вздох, появился его постоянный врач, доктор Оманон, зашедший мимоходом справиться с... жив ли еще его пациент, и тоже наорал, или почти наорал на меня, почему это я оказался у изголовья больного. Я объяснил, что вечером в воскресенье заступил на муниципальное дежурство, а потому мое присутствие здесь вполне естественно, после чего с достоинством удалился на четвертый этаж. У женщины наверху продолжалось кровотечение. Еще немного... Я на свой черёд отчалила бы. За какую-нибудь минуту я сделал ей укол и вновь спустился к пациенту Аманона. Там всё было кончено. Аманон только что ушёл. Но мои 20 франков успел-таки прикарманнить сволочь. Я остался на бабах. Тут уж я решил ни за что не уступать своё место при роженице и одним духом взлетел наверх. склоняясь над кровоточащей маткой, я снова объяснил семье, как обстоит дело. Акушерка понятно не согласилась со мной. Она перечила мне так, словно от этого зависел её заработок. Тем хуже для неё. Раз уж я здесь, чихать мне, что ей нравится, а что нет. Довольно самодеятельности. Взявшись за дело как следует и проявив настойчивость, я мог заработать сотняг. Итак, спокойствие и побольше науки, чёрт побери. Грудью встречать выпады и пропахшие вином вопросы, которые безжалостно скрещиваются над твоей безвинной головой, каторжная работа. Семья выражает своё неодобрение вздохами и отрыжкой. Акушерка со своей стороны надеется, что я растеряюсь, сбегу и оставлю ей свою сотню франков. Но уж дотки Этого она не дождётся. Подходит срок уплаты за квартиру. Кто же за меня будет рассчитываться? Роды тянутся с самого утра, соглась. Кровотечение не прекращается, соглась. Плод не выходит, значит, остаётся набраться терпения и ждать. Теперь, когда раковый больной был мёртв, публика снизу потихоньку потянулась наверх. Раз уж предстоит принести себя в жертву и провести ночь без сна, надо хотя бы поискать себе какое-нибудь развлечение поблизости. Семейство снизу пришло посмотреть, не кончится ли и здесь все так же скверно, как у них. Два мертвеца за одну ночь в одном и том же доме — такое всю жизнь вспоминать будешь. Вот так-то. На лестнице звенят колокольчики ошейников. Собаки со всего дома бегают и прыгают по ступенькам. Они тоже устремляются наверх. Приезжие издалека всё прибывают. Их уже слишком много. Они перешёптываются. Девицы разом познают жизнь по выражению их мамаш и томно напускают на себя умудрённый вид перед лицом несчастья. Утешать инстинктивная потребность женщины. Какой-то кузен, с утра наблюдающий за ними, совершенно одурел. Несмотря на усталость, увиденное откровение для него. Туалет-то у всех расхрищены. Он всё равно женится на одной из этих девиц, но раз уж он здесь, ему хочется получше рассмотреть их ноги. Так легче будет выбирать. Плод всё не выходит, потому что Не скользит по проходу. Тот сух, хотя и продолжает кровоточить. Это было бы у женщины шестым ребенком. А где муж? Я требую его. Мужа надо найти обязательно. Без этого женщину не отправить в больницу. Одна из родственниц уже завела со мной речь о госпитализации. Она мать семейства и... и ей не терпится уйти домой, детей пора укладывать. Но едва раздается слово «больница», у каждого оказывается собственное мнение. Одни за госпитализацию, другие категорически против. Больница — это неприлично, о ней даже слышать не хотят. В этой связи родственники обмениваются рисковатыми выражениями, которые не забудутся. Они уже вошли в анналы семьи. Акушерка выслушивает всех одинаково презрительно. Я снова требую разыскать мужа. Мне надо с ним посоветоваться, чтобы наконец принять то или иное решение. Внезапно он отделяется от одной из групп, ещё более растерянный, чем остальные. А ведь решать-то ему. Больница или нет? Чего он хочет? Он не знает. Он должен сначала посмотреть. И смотрит. Я показываю ему Женину дыру, откуда сочится сгустки крови и доносится бульканье. Потом всю жену цараком, и он смотрит. Она стонет как большая собака, угодившая под машину. В общем, муж не знает, на что решиться. Ему суют стакан белого для поддержания сил. Он садится. Тем не менее в голову ему ничего не приходит. Этот человек целыми днями тяжело работает. Все его знают на рынке и особенно на вокзале, где он уже 15 лет ворочает мешки зеленщиков, и не маленькие, а большие тяжеленные. Он в своём роде знаменитость. На нём широкие, просторные штаны и куртка. Они не сваливаются с него, но выглядит он так, словно ему всё равно. потеряют он их или нет. Кажется, что ему важно только твёрдо и прямо стоять на ногах. Вот он и раскорячивает их, как будто ждёт, что земля того гляди затрясётся под ним. Зовут его Пьер. Всем не втерпёшь. Но ну, что надумал Пьер? Сыплются на него вопросы. Пьер почёсывается и садится у изголовья роженицы. словно не узнавая жену, производящую на свет столько муки. Потом вроде как пускает слезу и опять встаёт. Его снова спрашивают о том же. Я уже выписываю направление в больницу. Думай, думай, Пьер, заклиналит его окружающие. Он старается, но знакам показывает, что у него ничего не выходит. Он распрямляется со стаканом в руке, пошатываясь идёт на кухню ждать дольше нет смысла колебания мужа могут затянуться на всю ночь это ясно каждому лучше уж уйти сразу накрылась моя сотня вот и всё впрочем в любом случае у меня были бы неприятности с акушеркой это ясно с другой стороны не прибегать же мне было к оперативному вмешательству на глазах у всех ли да ещё при моей усталость. А, чёрт с ним, сказал я себе. Мотаем отсюда. Повезёт в другой раз. Положимся на эту шлюху природу.